Глава 15. Медведь. Звери – это необычные животные. Они превосходят своих собратьев так же, как бесы людей. Среди тех и тех есть как посредственности, так и настоящие монстры. Когда медведь переместился, я рефлекторно поставил защиту от ходаков. Радиус небольшой, всего метров 10. Сделал это вовремя. Успел до того, как зверь оказался рядом с нами. Его выбросило на границу свободного пространства. Он замахнулся лапой и ударил в воздух. А мог ударить кого-то из нас. Я или Катя переживем, а Матвей или Нино вовсе не факт. Это ведь необычный удар от необычного зверя. Настоящая гроза леса. Если медведь добрался до человека, у того мало шансов выжить, если он не ходок». «Уведи их!» – бросил я девушке, а сам сосредоточился на противнике и на том, что вокруг. На этих медведей ходят отрядами, в которых обязаны к участию высшие бесы. Стараются пробить зверюгу гарпунами, чтобы никуда не убежала, и сети накинуть. Задача сверхсложная. Медведь силен, быстр, ловок, умеет бесшумно передвигаться и перемещаться, обладает выдающейся регенерацией и крепкой шкурой – До изобретения огнестрельного оружия на него собиралась толпа в сотню человек, если верить хроникам. Нормой считалось, когда выживала треть. Растерянность медведя недолго продлилась. Он увидел, что человечишки в другом месте и бросился к нам. Если кто-то думает, что туша подобного размера не умеет резво перемещаться, то он смертельно ошибается. «Катя еще не успела добраться до Матвея и Нино. Я еще не сообразил, что делать и как не показать при этом лишнего, а медведь уже преодолел половину расстояния, и все это молча, без единого звука, словно кто-то отключил колонки. Я собрался приложить его, чтобы настрой сбить, но меня опередили. Рао переместилась ему на спину и ударила мечом по хребту. Неудачно. Лезвие, несмотря на вложенную силу, соскочило по прочной шкуре. Мишка даже не заметил, что его атакуют, но тут ей на помощь пришел. август, доказав, что недаром носит свою фамилию. Парень врезался в тушу, как он разогнался и рассчитал, остается загадкой. Пролетев как снаряд, юноша врезался куда-то в область шеи, заставив медведя пошатнуться и сделать пару шагов в сторону. Мишка обиженно взревел, поднялся на дыбы, отправив Рау в полет, а Августу залепило плеуху тоже отправив в полет. Почему-то погашение импульса не сработало, вот уже во второй раз. Бросив взгляд назад, отметил, что Катя увела беззащитную парочку. Уже хорошо, блокировку я снял, чтобы не раскрывать свои возможности. Медведь бросился было ко мне. но у него на пути сначала возник Виктор, который приложил молотом тварь по морде, а следом тут же Август, огревший, зверя дубиной. Еще и в прыжке-полете это сделал, удвое в силу. Зверь взвыл и схватил Моржова зубами. Выглядело это внушительно, будто собака детскую игрушку. Медведь затряс мордой, встряхивая Виктора, попытался разгрызть, но лишь зубы обломал». «А ты что хотел, дружок? Не на ту броню нарвался!» Недовольно рыкнув, зверь отправил Моржова в долгий полет, закончившийся среди деревьев. Следом досталась Ирао, Рао, которая успела подняться, чтобы улететь в кусты. Августа чуть не куснули, но он выставил перед собой дубину, и зубы впились в нее. «Эдгард!» — отвлекла меня Катя, которая успела снова появиться здесь. «Уходим или вмешаешься?» «Зрители», — ответил я, наблюдая за тем, как Август не захотел отпускать оружие, и теперь его мотали из стороны в сторону. «Если наденешь доспех, устроишь хорошую демонстрацию». «Ну, как вариант», — неуверенно ответил я, но руку протянул. Катя перенесла меня в хранилище, только у нее имелся сюда доступ. От брони нет смысла, если ее долго надевать. Я заморочился, решая этот вопрос, а потом долго тренировался, чтобы укладываться в норматив. Броня крепилась к стенду в таком положении, чтобы можно было подойти, повернуться спиной и буквально войти в нее. Стоило это сделать, как раздались щелчки и броня закрылась. Катя стояла рядом. До того, как она коснулась меня, я вытянул руку и притянул копье со стойки, где был развешен набор оружия на все случаи жизни. Краткий миг падения в темноту и снова оказываемся среди природы. Обстановка особо не изменилась. Зверь бегал за аристократами, а те пинали его, как могли. Я застал момент, когда Моржов обрушился на медведя с правого бока, а Рао с левого. Это заставило Мишку зареветь и перестать играться с Августом. Наследник князя отправился в полет, но прямо в воздухе переместился и запрыгнул на спину зверю. «Если хочешь оставаться здесь», – сказал я Кате, – «иди свою броню надевай». «Я лучше зрелище на камеру сниму», – предложила девушка. Удивительное дело, та продолжала работать, оставшись на том же самом месте. Зверь ее не задел. «Прошу, аккуратнее», – сказал я Кате и бросился в бой. Импульс в ноги, и меня выбрасывает с ускорением вперед. Копье перед собой, и врезаюсь в бок медведю, который снова раскидал ходаков. Сила удара такая, что сначала оружие пробивает тушу насквозь, а следом врезаюсь я, и Мишку откидывает на пару метров, отчего он заваливается на бок. «Эдгард!» — кричит удивленно Виктор. «Ты все же взял свой костюмчик!» Появляется рядом и Август. Гаси эту тушу! – орёт Рао, запрыгивая на мишку сверху, и вонзая ему меч в брюхо. Еще и провернула, от чего зверь задергался и скинул ее. И я отпрыгнул назад, уходя от взмаха лапы. Август и Виктор тоже успели отскочить. Они вдвоем собирались ударить, но не успели. Несмотря на железо в теле, медведь смог переместиться. Я специально никак его не блокировал, чтобы приблизить условия к максимально боевым. Иначе если бы целью было его уничтожение, уже бы это сделал. Вышел медведь прямо рядом со мной. То ли случайность, то ли он достаточно умен, чтобы запомнить, чье именно копье у него в боку торчит. Меч Рао вонзила неглубоко, и он выскочил при движении. Оказавшись рядом, зверь встал на задние лапы и собирался меня погрести под собой. Не так быстро, дружище. Я скользнул в сторону, туда, где торчало копье. Мне не надо было его касаться, чтобы задействовать вложенную алхимию. Но я же шоу хочу устроить. Когда медведь рухнул вниз, земля отчетливо вздохнула. Я перехватил древко и дернулся на себя, задействовав малую часть закладок. На миг лезвие обрело ужасающую остроту, и его потянуло по дуге ко мне. Сработало притяжение, и бог твари разворотило. Вниз рухнули осколки ребер, развалившиеся внутренние органы и потоки крови. От этого зверя пошатнуло, и он попытался разорвать дистанцию. С другой стороны, ему по морде прилетало молотом, а следом и дубиной. Медведь снова переместился, исчез среди деревьев. «Сбежал!» – раздосадованно спросила Рао, поднимая свой меч. «Даже не мечтай!» – ответил Август. И в тот же момент полностью восстановленный медведь вернулся. «Я не я, если это не славная битва!» Катя смотрела за тем, как действует ее жених. Смотрела и чувствовала гордость. Бабушку с дедушкой она любила, что не мешало ей считать некоторые их поступки верхом идиотизма. В мире полно аристократов, а такой, как Эдгард, один единственный. Никто и никогда не рассматривал одаренных как боевые единицы. Так было до сегодняшнего дня. Который раз Катя получала этому подтверждение. Она знала, что, пожелая ее парень, бой бы уже закончился. То, что сейчас происходило, по техе ради, ну и для красивой картинки тоже. Катя перемещалась вместе с камерой, запечатляя лучшие ракурсы. Эдгард двигался. «Кого не спроси, любой скажет, что так двигаться в броне невозможно. Это противоречит любым законам физики. Плавные, лаконичные, четко выверенные движения, будто тело и не сковывает броня». Первую серьезную рану нанес именно Эдгард. Катя, будучи дочерью Медведевых, прекрасно знала, на что способен легендарный хищник, послуживший основой для их фамилии. Хитрая, умная, злопамятная зверюга, способная перемолоть любой плохо подготовленный отряд. А еще это животное, гордое и высокомерное, любило нападать на самых сильных охотников, оставляя слабых на закуску почти всегда. Могло и слабое звено выбить, если то попадалось на пути. Поэтому девушка и не беспокоилась, что на нее нападут. Лишь по сторонам глядела, чтобы еще кто не подкрался. Вслед за первой раной последовала вторая, третья, четвертая. Эдгард оставался единственным, кого до сих пор не схватили и не отправили в полет. Катя тоже умела так смещаться. Долго изучал этот трюк, держа его в секрете даже от собственной семьи. Но, ну, почти в секрете. Скрывать что-то и не рассказывать, что тренируешься вместе с парнем – это разные вещи. Эдгард работал копьем двумя способами. Либо широко размашистыми ударами оставлял длинные разрезы, либо пробивал тушу выпадами. Этого не было видно, но Катя догадывалась, что это не просто уколы. Слишком много времени медведь тратил на регенерацию, от двух до трех секунд, что очень долго для подобного существа. Остальные тоже на месте не стояли. Пока зверь нападал на Эдгарда, они атаковали с боков. Иногда удачно, иногда не очень. Несколько раз зверь перемещался куда-то за поле боя, чтобы вернуться через некоторое время. Пока он считал, что может победить, и собирался закончить начатое. Если решит, что противник сильнее, умное животное отступит. И его будет невозможно найти. Знает об этом Эдгард или нет, Катя была не в курсе. Но парень словно ее мысли прочел и изменил тактику. Принялся бить каждый раз, когда зверь хотел переместиться избивал ему концентрацию. Девушка прыгнула ближе, чтобы снять особо смачные подробности, и услышала, как группа загонщиков переругивается. «Дави его!» – кричал Август. «Сейчас уйдет!» «Рао!» – внезапно крикнул Эдгард. «Уходи из боя!» Но девушка не услышала и продолжила атаковать. Зверь почувствовал слабое звено и поймала ее, подгребая под себя. Это произошло настолько быстро, что Катя и сама не заметила, как обстановка изменилась. «Рао!» – закричал Виктор и обрушил на животное особо сильный удар. Катя бросила взгляд на Эдгарда. Она ни капли не беспокоилась за подругу. Ее парень не подвел. Отпрыгнул назад, а потом ударил копьем, пробивая зверя. Того откинуло на несколько метров. Он врезался в скалу и сполз по камням разорванной тушей. От шкуры мало что осталось. Были видны внутренние органы, разорванная грудная клетка. Тело еще пыталось регенерировать, но медленно, не так быстро, как прежде. Виктор прыгнул и разнес бьющееся сердце. Август атаковал в мозг. На этом битва закончилась. «Стоп тебя!» – выругалась Рао, поднимаясь. Произошло то, что и должно было произойти, когда группа молодых аристократов выбирается на родовые угодья и ведет себя беспечно. Первые тесты, а потом и бой с медведем, истощили запасы доспеха Рао. «Цела?» – спросил я, подойдя к девушке. «Если не считать уязвленной гордости, то в порядке». «Предлагаю переместиться ко мне домой. Хватит на сегодня испытаний». Обвел я всех взглядом. «А как же туша?» – уточнил Август. «Ну, это угодья Медведевых. Тебе, как наследнику, решать, что с ней делать». Мой голос звучал из-под брони немного глухо, и я снял шлем. «Он продолжает регенерировать», – заметил Виктор. «У медведей ходунов самое ценное – это печень. На вкус она вполне ничего. Лучше есть сырой. Не знаю, как вы, а я проголодался», – ответил Август. «Не то, чтобы я горю желанием есть сырую печень», – ответил Рау. «Но если его высочество принц угощает...» «Угощаю!» «Эд, а как снять шлем-то?» «Дома скажу», – ответил я немного сухо, недовольный тем, что так дело пошло». Посмотрел на Катю, та целая и в порядке, это единственное, что утешает. Ну да ладно, мы победили, никто не пострадал, а немного риска добавила остроты и превратила скучные испытания в приключения. Эд, а ты копье не продаешь случаем? Поинтересовался Виктор, который перед этим Рао осмотрел. Нет, улыбнулся я. «Свою броню тоже нет. Что продаю?» «Уже озвучил». «Почему мне кажется, что твоя амуниция сильно отличается от того, что есть в продаже?» Кисло улыбнулся парень. Потому что так и есть! фыркнул Рао, что из-под шлема прозвучало особенно странно. Так, пока болтали, Август вырезал печень, отчего зверь окончательно сдох. Переместились ко мне, где ждали Матвей и Нино. Все целы? спросила первая Нина. Ага, ответил за всех Август. И мы добыли обед. Хотите печенку? Ну, протянул Матвей. Для такого, как он, в смысле для слабого аристократа, получить печень элитного зверя даже не знаю, с чем сравнить. Сравнимо с той зарплатой, которую они получат в заведении сделки с кнайтами. Это реальный шанс немного вырасти в силе. Я изучал этот вопрос. Если высший ест сильного зверя, то эффект мизерный, так как они находятся на одном уровне силы. А если слабосилок вкусит плоти сильной твари, то эффект будет посильнее. Проблема для слабых аристократов в том, что достать такую пищу нереально, за деньги не купишь, зверей мало осталось. Они часто в заповедниках на родовых землях обитают, куда посторонних не пускают. Замешательство Матвея и смущение Нину понятны. Они ничего не делали, а получат куш. Вот что значит вовремя оказаться в нужном месте. И вот что значит, когда связи решают. «Я приготовлю», — сказала Катя. «Как скажешь, сестренка. Так как же снять броню? Или это за дополнительную плату? Эд! Хм, а насчет платы мне нравится идея». «Эй-эй!» – возмутилась Рао. «Даме нужно в туалет!» Никто шуточек про испачканные штаны не отпустил, хотя мне хотелось. Не подчиниться приказу в экстремальной ситуации – это косяк, как ни крути. Рао не моя подчиненная, но она военная и хорошо обучена. Увлеклась, не отнеслась серьезно, переоценила себя, затупила в общем. Промедли я, и медведь вполне мог откусить ей голову, вместе со шлемом. После такого высший бес уже не встанет, хотя смотря какой бес, но в случае Рао без шансов. «Идемте в гараж, помогу снять», – позвал я. «Катя, тогда накроешь на стол». «Не беспокойся», – перехватила она печень и переместилась в дом. «Правильно сделала, не забрызгивает же кровью путь на кухню. Я же повел всех в другую часть дома». «Почему гараж?» – спросила Рао. «Почему не мастерская?» «Потому что там много опасных игрушек, которые детям еще рано видеть». Не удержался я от подколки. «Детям?» – среагировал Август. «То есть в мастерской у тебя игрушки для взрослых?» Из-под шлема Рао послышалось хихиканье. Виктор закашлялся. «Разумеется!» – ответил я, не моргнув и глазом. «Как повзрослеешь, узнаешь о том, какие именно...» «Это почти похоже на предложение», задумчиво ответил парень. От дальнейшей пикировки избавило то, что мы дошли до гаража. Первый выпустили Рао, и она убежала в душ, который ей Катя в доме покажет. У нас там были готовы гостевые комнаты, правда ванные всего две, одна наша с Катей наверху, и одна гостевая внизу, поэтому остальным придется подождать. Чур я второй, заявил Виктор. С чего бы это, не согласился Август, не могу же я оставить жену в чужом душе. Эй, на этот раз возмутился я, не надо пошлять это место чистоты. Мы аккуратно, откровенно заржал парень. Не замечал за тобой, что ты тот еще развратник. С кем поведешься, заметил Август. Гляди, осторожней, вдруг тоже развратишься. Что я потом твоему отцу скажу? Что виноват? Не растерялся парень. Шутники, блин, хохотнул Виктор и убежал вслед за Рао. «Ты доволен?» – спросил я Августа. «Тем, что Виктор убежал к красивой женщине в душ? Сложный вопрос. Она его жена, и сказать «да», проявить к нему неуважение. Но еще она красивая женщина, и сказать «нет», это нагло соврать, уже проявив неуважение к ним обоим. Вообще-то я про доспех. «А, ты про это?» «Забил мне голову своими взрослыми игрушками. Надо спросить у отца, что это такое». «Уверен, он тебе расскажет». Эм... «Завис Август. Шлем я ему уже снял и имел удовольствие наблюдать его растерянный вид. Знаешь, ты только что мне нанес жестокую психологическую травму. Мой отец князь, он не может. Черт, может. Ему по должности положено обо всем знать. Ладно, давай закроем тему и сделаем вид, что этого разговора не было. Ну, если ты настаиваешь, определенно да, настаиваю. Тогда будешь должен, юный извращенец». Август скривился, словно лимон проглотил. «Отвечая на твой вопрос?» «Да, было забавно. Броня что надо. Никогда еще я не чувствовал себя мячиком, который так легко можно бросать вдаль. Новый опыт, да?» «Почему-то мне в этих твоих словах видится скрытый смысл. Пошлый смысл. О, боги, ты правда меня испортил. Что ждет страну?» Тяжелые годы грядут», — ответил я серьезно. «Пошли уже, посмотрим, как Катя обошлась с добытой пищей». Первый на кухню, как бы противоречаще законам Вселенной это ни было, явилась Рао, через пару минут появился и Виктор. Август тоже в душ сходил, но для этого переместился к себе домой, во дворец или еще куда, это я уж не знаю». Матвей с Нино успели забрать запись, вставить кассету в магнитофон и включить воспроизведение. Мы даже пару особо сочных моментов посмотреть успели, пока все не собрались. К этому времени Катя приготовила печень, порезала ее на маленькие кусочки, нанизала их на зубочистки и выставила рядами на подносе. Рядом поставила нарезанные овощи. «Кто первый?» – спросила она. «Это не так уж противно, как кажется на первый взгляд. Древние воинские обычаи нашей семьи. До того, как медведи стали вымирающим видом, на них часто охотились. Мужчина не имел права таким называться, пока не побеждал зверя». «Подобных традиций в любом роде хватает», – ответил Рао, поглядывая с вялым интересом на печень. «Она-то как раз из знатной семьи и, скорее всего, не раз ела мясо зверей, иначе никак не объяснить ее прогресс в силе. На самом деле я давно в институте определил, у кого из родов есть доступ к подобной прокачке. Те, кто оставались на одном и том же уровне, очевидно, подобной возможности не имели». Видя, что остальные не спешат, Катя подхватила кусочек и закинула в рот. Пару раз жевнула и проглотила, закусив помидоркой. Я тоже попробовал. Ну так, на вкус ничего. Холодная, с привкусом металла. Диагностику уже провел и обнаружил ожидаемую картину: пища заряженная энергией мира, слегка измененной. Постепенно попробовали все. А потом и вовсе доели. Тут килограмма три-четыре. Печень реально здоровенная. Поэтому трапеза растянулась на полчаса. Но и кусочка не оставили. Аристократы не дураки, чтобы ценнейшим ресурсом разбрасываться. это? а на этом все? Испытаний больше не будет?» поинтересовалась Нино. «Я тебе потом дам доспех погонять. Не переживай». «Как легко ты согласился!» прищурился Август. «А мне тебя вон сколько пришлось уговаривать. Если ты устроишь в мою компанию, — сделал я вид, что задумался, — готов давать тебе на тест новые разработки. Хм, теперь задумался парень. А это заманчиво. Знаешь ли, работа наследником князя слегка утомительна и скучна. Давно подумываю сменить призвание. Почему бы и не к тебе? Страховка есть, как с выходными. Слово за слово завязалась болтовня. Посмотрели запись нашего героического сражения. Обсудили кое-какие детали. Не обошлось и без неудобных вопросов. «Сколько ты тренировался с доспехом?» – спросила Рао. Было видно, что Виктор тоже это хочет спросить. Но он смолчал, дав возможность выступить жене. «Грамотный ход». Женщине любопытство прощается в большей мере, чем мужчине. Не то, чтобы здесь надо что-то прощать, но чужие секреты и этикет – вещь тонкая, лучше 10 раз подуть на воду перед тем, как что-то сказать. Отличие аристократов от простолюдинов в том, что они такие моменты на автомате просчитывают, даже не задумываются. В случае парочки моржовых они научились действовать в тандеме, дополняя друг друга. «Больше года», — ответил я, понимая, что дальше последуют как раз неудобные вопросы. Но ошибся, не учел, что общаюсь с умными людьми, которые способны без моих слов просчитать ответы. Раз больше года тренировался, значит, давно проект готовил. Значит, накопил множество разработок. Следовательно, от меня можно ждать чего угодно. При желании цепочку можно раскрутить куда угодно». «Эд?» – спросил Август. «Вовсе не то, чего я ждал. А ты можешь сделать меч, который пылает огнем?» «Зачем?» – удивился я. Для дополнительного урона, конечно же. А сколько тебе огонь рядом с противником надо держать, чтобы нанести этот урон? Ну, все равно же. Круто. Огонь. Пафос. Продекламировал он. «Тогда уж лучше молнии!» – включился в обсуждение Виктор. «Оптимально высокая температура, чтобы раны прижигать», – не согласилась Нино. «Тогда на регенерацию больше времени и сил уйдет». «А ты случаем не проводил испытания? Что будет, если твоей дубиной ударить беса по голове со всей силой?» – спросила Рао. «Все дружно повернулись в мою сторону. Если прямо со всей, то вы получите гармошку в сложенном виде», – ответил я. «Фу, Эд!» – скривилась Катя. «Хорошо, что мы закончили есть!» «Да уж, ну сами спросили, я-то тут при чем?» Как провел время, сын? спросил глава клана Моржовых, когда Виктор пришел к нему на доклад. Познавательно, ответил тот. Медвежатин и отведал. Медведь тот самый? приподнял бровь мужчина. Ага, у нас с ним бой вышел. Я, Рао и Август. Чуть позже еще Эдгард присоединился. и протянул мужчина. Вы победили в четвером звере ходака? Почти, ответил сын, специально смотря в окно и приняв задумчивый вид. Виктор, что значит почти? Мужчина прекрасно знал, насколько опасны такие создания. Почти? Это значит, что я бы сказал, что его победил Эдгард в одиночку, а мы втроем так, на подхвате были. «Кстати, броня у него и правда отличная. Зверь нас кусал, грыз, кидал, как мечи, а нам хоть бы что. Представляешь, я заработал всего один ушиб, да и то в конце. А как зверя победил Соколов? Одним ударом копья. Зарядил так, что медведя буквально разорвало, отбросило на несколько метров и приложило оскалы. Как он это сделал? Я не знаю. Внешне это был обычный удар копьем». Чуть не забыл, это копье, когда Эдгард дрался по оставляло глубокие неприятные раны, нанося еще внутренние повреждения. «Так, давай по порядку». «Что значит?» «Дрался понарошку». Виктор пересказал ход событий, не забыв про важные детали. Как они сначала тестировали броню, как явился зверь-ходок, как Эдгард сам надел броню, сделав это очень быстро, как Рао оказалась погребенной. «То есть он увидел угрозу для твоей жены и убил зверя», заключил отец Виктора. «Получается, что да. А раз так, значит, он до этого отрабатывал программу минимум, особо не показывая свои возможности. Как шутки кончились, так прикончил зверь одним ударом». «Силён!» — хмыкнул мужчина. «Что еще было интересного? Катя с Эдгардом пригласили нас всех на свадьбу в конце августа». «Ожидаемо!» — кивнул мужчина. «Медведева своего не упустили и решили бедного паренька забрать в семью». «Да уж, бедный, с такими-то расценками на свои изделия. Это если еще блокераторы не учитывать. Знаешь, над чем нам с тобой надо подумать, сын? Будут ли его дети такими же, как он? Если да, то не породнится ли нам в будущем? Как-то это слишком далекое будущее». «Скоро ты поймешь, как быстро летит время и как быстро взрослеют дети. Мне каждый раз приходится напоминать себе, что ты взрослый», – хмыкнул мужчина. «Если узнаешь про беременность Екатерины, то и сам не мешкай». «Ну, ты понял». «Да уж понял», – недовольно проворчал Виктор, – чувствуя себя племенным быком. «Это пока не приказ и даже не план. Так, задумки на будущее», – успокоил его отец. «Но мало ли, как сложится». «Лучше быть готовыми ко всему, да и от внуков мы с твоей мамой не откажемся». С этим Виктор поспорить не мог. Да и если уж на то пошло, то Соколов и правда превратился из бедного, никому не нужного парня в одну из ключевых фигур в государстве. Причем он на месте не стоял, а набирал обороты, делая это по-тихому».